Глава 39. 444. В памяти прокручивались недавние события. Сначала рядом со мной тёрлась Хасси, принявшаяся называть меня своим мастером, а я тем временем пытался наладить с ней отношения, и получилась красота. Потом был полёт, во время которого меня пытались рассмотреть с земли наводчики дроидов. И я сам судорожно вглядывался в окрестности в поисках опасности. В итоге стал обладателем суперзрения. Потом было чтение мыслей в окружении медведей-телепатов, когда опять же и они, и я не отказались бы узнать, что мы думаем друг о друге. И последний случай. Девушка Малари рассуждала о красоте, а я пытался понять, почему она дала сбой. В общем, каждый раз, когда мои желания и желания тех, кто меня окружает, совпадали, это давало толчок развитию моему геному, одаривая меня, скажу честно, не самыми полезными особенностями. А уж последние так и вовсе ещё и не самое приятное. Забавно, а ведь я ещё недавно надеялся, что этот путь выведет меня на один уровень с настоящими пылающими дланями. Как наивно. Похоже, я только что в очередной раз получил урок, что не стоит рассчитывать на чудо. Хочешь чего-то добиться? Просто бери и делай. Таков путь. И теперь надо будет внимательно следить за тем, чтобы мысли окружающих и мои собственные, по крайней мере, те, что направлены в мой адрес, не совпадали или наоборот, поискать те, что могли бы дать мне что-то полезное. А ведь в итоге может выйти что-то действительно интересное. Я буду на мостике, попрощавшись с медведями, я вернулся к себе как раз вместе с Хасси, уже тоже закончившую свои дела. Та оценила мою новую волосатость, но ничего не сказала и даже не спросила. Вот очень уважаю такое отношение. Если так посмотреть, то в некоторых вещах химеры точно получше людей будут. Блок управления пушкой отрегулирован. Хасси бросила в угол какую-то железку, похожую на самый обычный земной разводной ключ. Переключатель я вывела тебе на пульт управления, аTobie с твоей перчатки управлять игрови концентраторами можно будет только через полное остывание. А так 10 секунд и можно будет запускать режим атаки. А в режиме защиты мы сколько продержимся? Я задал самый главный вопрос. зависит от наших малори. Начала Хасси, и я тут же вывел наш разговор на громкую связь, чтобы его слышала вся команда. Я уже один раз чуть не поступил подло, так хоть теперь буду стараться быть приличным лидером. Химера заметила мои манипуляции и согласно кивнула. Так вот, длительность режима защиты будет зависеть от самоотверженности наших Косоглазова и больной Если брать их стандартные запасы энергии, я бы дала нам секунд 30. Но если они сожмут зубы, мы сожмём. Тут же отозвалась больная, а я недовольно закатил глаза. Ведь хотел же, чтобы мы просто открыто делились всем друг с другом, а в итоге получилось, что я только что с манипулировал этой парой медвежат. Обязательно сожмёте, но только если будет нужно. Я оборвал девушку Малори. А потом принялся строить маршрут, выводя его на общий экран. Смотрите, мы сможем выйти вот здесь. Я отметил точку в короне звезды. Потом, прикрываясь ею, улетим по этой траектории и окажемся на орбите Сол. Так, чтобы путь к дворцу нам перекрывали только две орбитальные станции. А как работать с ними, мы уже знаем. Вопросы? Меня смущает траектория, задумалась Хэсси. Если брать скорость нашего корабля и расстояние, то мы никак не уложимся в половину минуты, минимум 40 секунд, вероятнее всего, минуты. Ничего страшного, тут же отозвалась больная. И ведь действительно, больная на голову. Не зря Хасси так назвала эту медведицу. Я сказал, что мне не нужны лишние подвиги. Я немного повысил голос. Эта траектория правильная, и путь по ней займёт даже меньше 30 секунд. Просто полетим мы не напрямую, а через 3 секунды тишины. У нас тут полно оборудования и первоклассный инженер на борту. Хэсси, ты ведь сможешь построить для нас такую штуку? Контролируемый локальный варп. Тут же задумала Химера. Учитывая твои навыки пилота, это действительно возможно. Придётся очень много всего учесть. будет не меньше 3 сотен точек на стандартный отрезок полёта. Ну да, это можно реализовать. Соберём платформу в грузовом отсеке, сбросим её сразу при выходе и используем как точку старта. А успеем? Осторожно подала голос больная. Если нужно, мы успеем. Теперь уже Хаси её оборвала. Нам всё равно придётся немного замедлить прыжок, чтобы выйти именно в тот момент, Когда наша траектория будет пересекать сразу и боевые станции, и нужную точку на поверхности Соул. Ну вот, вроде бы мы обо всём и договорились. И даже небольшая задержка, всё, кстати, а то когда Хасси сказала, что нас будет ждать целых 3 сотни прыжков, меня охватил лёгкий мандраж. Раньше мне не удавалось сделать больше 200. Сейчас подрос мой уровень, уверенность Да и корабль, несмотря на условия сборки, у нас получился просто отличный. Но всё равно это будет непросто. И чтобы не допустить ошибок на практике, лучше я сейчас потрачу время в тренировочном режиме и отточу все навыки. Хасси забрала медведи, чтобы они помогли ей со сборкой платформы для 3 секунд тишины. Ну а я залез в режим виртуальной реальности, ввёл все данные и приготовился к долгим и мучительным тренировкам. Руки на штурвал, скорость на максимум, перед глазами выстроилась линия из точек, и я рванул наш корабль вперёд. Что характерно, раньше я видел буквально ближайшие пару контрольных отрезков. Сейчас же мой маршрут ни капли не смазывался, и несмотря на десятки мелких перестроений прямо в процессе, лететь вперёд было гораздо легче. Неужели сработало моё новое зрение? Похоже, оно не только помогает дальше видеть, но и просто-напросто ускоряет обработку визуальной информации. Огонь! Ваш результат 444 точки. Хотите загрузить в сеть информацию о новом рекорде? Я ухмыльнулся, глядя на свой результат, а потом поддался мгновению тщеславия и нажал да. Возможно, не стоило давать возможным сборщикам информации, работающим на моих противников, даже такой призрачной возможности узнать хоть что-то обо мне. Но лично мне кажется, что будет лучше, если потенциальные соперники будут в курсе моих сильных сторон, уважать меня и изначально настраиваться на переговоры, а не на то, чтобы надавать мне по шее.